Глава 15. Следующие недели были наполнены событиями. Чокнутого менталиста казнили. Впечатлённый собственной поимкой, он болтал без умолку. Из его слов были раскрыты другие убийства в загородных пансионах, в домах престарелых и даже в деревне, куда ментальный маг любил приезжать на прогулку. По совокупности обвинений суд насчитал ему более 300 лет исправительных работ. Но, учитывая отягчающие обстоятельства, жертв он выбирал так, чтобы дольше мучились. профессора все же казнили. Капитан получил свою награду к весеннему дню, а родственники погибших девушек возможность плюнуть на могилу убийцы. Мотобратия славно покутили в кабачке, оплаченном лордом Грегори, и согласились принимать участие в других мероприятиях или облавах, если у клуба джентльменов будет в том нужда. Отдельного упоминания заслуживал вызов лорда Лавернеса к его величеству. Король был краток. Вы доказали мне, что ваша организация имеет право на существование, лорд Лавернес. Поздравляю. Благодарю ваше величество, склонил голову Грег. Посему я намерен сделать вам несколько подарков. Пауза длилась, но дядюшка предупредил. Монарх любит такие игры, особенно если желает составить мнение о человеке, привлекшем его внимание. Вина за собой Грегори не чувствовал, к наградам или званиям не стремился, поэтому просто смотрел на короля и ждал. Возьмите. На стопку бумаг легла затейливая фишка с короной в центре. Это разовый пропуск во дворец. Шпион короны в отставке не спешил взять подарок, слишком сладкая приманка. Монарх оценил сдержанность лорда И неожиданно усмехнулся. «Ха, вижу, вы не зря считались одним из лучших на континенте, лорд Лайвернес. Подарок без подвоха. Просто я уверен, что рано или поздно на вас выйдут люди, заинтересованные в чем то противозаконном. Но я верю в вашу порядочность. Поэтому даю шанс обратиться ко мне напрямую на всякий случай. Грегори молча склонил голову. Второй подарок. Король вынул из шкатулки свиток. Вы, ваши люди считаетесь одним из секретных подразделений короны. Финансирование вам не полагается. Зато теперь вы можете привлекать экспертов из других ведомств. Вот этот свиток Грегори взял, развернул, убедился, что все так, как сказал король. Правда, у бумаги имелось маленькое второе дно. Привлекать экспертов можно, но за отдельную плату. Что, собственно, они и так делали в свое время, доплатив полицейскому лекарю профессору Пфенингу и его отобратим. Экономные убревания монарх. Ничего не скажешь. И последний. Тут его величество позволил себе легкую усмешку, протягивая Грегу приглашение на ближайший королевский бал. Ваша матушка очень надеется, что вы найдете себе невесту. Бал дебютанток самое подходящее для этого мероприятие. Лорду Лайвернесу осталось сжать зубы и поблагодарить. Леди Виола в своем репертуаре, как не убеждал ее Грегори, что пока не собирается жениться, как не указывал на старших братьев, давно состоящих в браке и имеющих по паре сорванцов. мать не унималась. Наверное, ему давно стоило представить Аманду как свою невесту, но девушка увлечена научной работой, и у него не хватало духу отвлечь ее разговором на такую непростую тему. Он знал, как отреагирует общество. Благородный лорд и скромная мисс, да ещё алхимик. Фи. Никого, кроме Аманды Грегори, видеть рядом с собой не желал, но, судя по всему, стоит решить вопрос как можно скорее. Ваше величество. Прошу простить мою дерзость, но мне нужны два приглашения на ваш бал. Второе, полагаю, на имя мисс Мистокс. Монарх тонко улыбнулся, давая понять, что знает многое. Но Грегу абсолютно нечего было стыдиться. Буду счастлив представить мисс Токс Ее величеству. Как свою невесту? Рана лорд Лайвернес, Одно раскрытое дело значит не так много. Вам представлены некоторые возможности в счет вашей крайне успешной работы на континенте. Однако я дозволяю представить мисс Токс Ее величеству как женщину алхимика, с отличием окончившую ритонскую школу и академию. Полагаю, профессор Кейдж будет счастлив порекомендовать ученицу. Вот теперь Грегори перекосило. Профессор Кейдж был тем самым типом, который присвоил научную работу Аманды. Он хотел возразить королю, но не стал. Мэнди пора столкнуться с прошлым и показать этому прошлому козью морду. Лорд Лайвернес поблагодарил его величество за доверие и был отпущен. Бал девитанток в королевском дворце событие года для маменьек и дочек. Конечно, в подготовке и в самом мероприятии принимало участие множество людей, но каждый такой бал давал новые связи и новые семьи. Порой возносил на вершину успеха скромную, некрасивую девицу с богатым приданным, а порой ронял озим знатную красавицу. В общем, каждого такого бала ждали со страхом. И с предвкушением. Аманда Стоукс тоже ждала, нервничала. Мяла перчатки под угаризненным взглядом миссис Дженкинс. Компаньонка спокойно сидела в кресле, аккуратно расправив все за её юбки и читала модный журнал. Когда Грегори пришел в гости с приглашением на бал и сообщил, что Аманду должен будет представить ее бывший профессор, девушка выронила колбу. Осколки разлетелись по всей лаборатории словно ее безмолвный крик. Профессор Кейдж представит меня как лучшую ученицу? Ей казалось, она выплюнула эти слова Грегори в лицо. мелькнула мысль, что старый друг и внезапный покровитель сейчас уйдет, оскорбившись ее вспышкой. Он просто прижал ее к себе и дал выплакаться в его бархатный сюртук. Потом протянул платок, стакан воды и негромко сказал: "Мне кажется, его величество знает о том, что сотворил профессор потому и попросил его представить тебе. Не верю. Мендеза затрясла головой, разбрасывая шпильки и слезинки. Кому я тогда только не писала, кому только не обращалась. «Все было напрасно. Еще и попрекали тем, что я зря потратила королевскую стипендию. Ты знаешь, что все сделала сама. Я знаю, а следовательно, может узнать кто-то еще. В любом случае воля короля не обсуждается. До бала осталось всего неделя. Тебе нужно платье компаньонка и бутоньерка. Диадема тебе увы, не полагается, но можно украсить прическу цветами. Лорд Левернес перечислял правила бала дебютанта легко и непринужденно. Ему случалось бывать на них прежде, и наверняка до самой свадьбы перспективного холостяка будут приглашать на такие балы регулярно. А вот Аманда едва не задохнулась от ужаса. Да она точно опозорится. Да еще на глазах профессора Кейджа. Грегори Жалобно прошептала она. — "Я не поеду. Я же ничего не знаю". Приступ паники лорд Лавернес скупировал рюмочкой шаре и заверением, что недели на подготовку вполне достаточно. Аманда, ты же не деревенская пастушка. Не станешь глазеть по сторонам и наступать на шлейфы. Порядок церемонии я тебе расскажу, порепетируем придворный реверанс, а все остальное обычная вежливость. Ну же, улыбнись и скажи, что ты согласна поехать на бал". И сразить на повал всех без исключения. Девушка готова была кричать. Она не любила чувствовать себя беспомощной и некомпетентной. Но к уговорам Грега присоединилась сидящая в уголке миссис Дженкинс. Не переживайте, миссис Стоукс. Мне случалось несколько раз бывать при дворе, когда их величество награждали отличившихся офицеров. Ничего сложного, уверяю вас. К тому же их величество очень любезно с теми гостями, которых они приглашают лично. А вас, как я понимаю, пригласили. Еще полчаса настойчивых уговоров, чайник ромашкового чая, сэндвичи с ветчиной, и Мэнди обнаружила, что согласилась поехать к портнихе, чтобы быстро перешить по фигуре одно из подходящих платьев. Шить новое, к сожалению, не было ни времени, ни сил. Однако Грегори внял голосу разума и не повез подругу к моддистке матери. Вместо этого он взял адрес у миссис Дженкинс и не пожалел. Немолодая уже дама внимательно осмотрела Аманду, услышала про бал дебютанток и всплеснула руками. "Минуточку!" после чего убежала куда-то в глубину мастерской и вскоре появилась, толкая перед собой манекен на колесиках. На манекене шуршало шелком и кружевом платье. "О, что это было за платье!" Даже Грег, слабо разбирающийся в нюансах моды, понял, что платье сшито просто замечательно. Кроме того, этот туалет сочетал в себе роскошь классического бального фасона и несколько модных деталей, делающих его актуальным. Миссис Уиллоуби. Откуда такая красота? пораженно воскликнул он. Заордевшаяся от удовольства портниха пояснила: "Каждый год я шью одно платье к королевскому балу дебютанток. Просто исполняю свою мечту, а потом продаю его какой-нибудь невесте. Но если вы готовы его купить?" Я за два дня подгоню его по фигуре миссис Стоукс и буду абсолютно счастлива, ведь мое платье все же попадет на бал. Аманда удалилась в примерочную и вскоре вышла в новом платье. Портних основала вокруг, втыкая булавки и приговаривая: "Талию придется подтянуть, в груди чуть-чуть расставить, а юбку необходимо выпустить на два пальца". Все эти подробности пролетели мимо ушей Грегори. Он просто потерял дар речи, глядя на другую Аманду. Он привык видеть ее в синем школьном платье, потом видел в строгом сером платье с белым воротничком. Волосы всегда были собраны, сначала в косы, потом в пучок на затылке. Он привык ценить в ней скорее умного соратника, хорошего друга, чем женщину. Но сегодня перед ним предстала не скучная заучка, а великолепная дама, достойная поклонения обожание и страсти. Плотный белый шелк платья был гладким, девушкам не позволялось излишеств в украшениях. Зато декольте обрамляла полоска тонкого кружева, мягко сияющего вплетенными мелкими жемчужинками. Корсет украшала вышивка, а воздушные рукавчики трогательно и мило позвякивали жемчужными кисточками. Длинные выше локтя перчатки слегка приоткрывали нежную кожу. Строгий пучок рассыпался И черные локоны волной упали на плечо. Лорд Лейвернес сглотнул и на вопрос девушки: "Грегори, тебе нравится?" сумел только кивнуть. Обратно из примерочной комнаты вышла привычная Аманда в строгом сером платье. Даже волосы уже чинно были собраны в пучок, но лорд Лейвернес больше не верил в этот скучный облик. Теперь он знал, что его юношеская любовь прекрасна во всем. И с трудом сдерживал желание припасть губами к ее тонким сильным пальцам, давая безмолвное обещание когда-нибудь надеть на эту руку обручальное кольцо. Зачем я согласилась? глядя в зеркало, спросила вслух девушка. Хороший вопрос, мисс Аманда, Вдова офицера улыбнулась. Думаю, завтра утром вы уже будете знать ответ. В комнату заглянул лакей. Мисс, карета прибыла. Да мы встали. На деле перчатки поправили, прически и иcчинно вышли на крыльцо. По договоренности с лордом Лайвернесом карета была прислана простая, без гербов, однако вполне удобная и надежная. Выезжали из дома на час позже, тоже по совету Грегори. Вас представят последний, сказал он, когда Мэнди репетировала придворный реверанс в гостиной. Поэтому нет нужды спешить и терять настроение в карете. Миссис Дженкинс согласилась с лордом И посоветовала прихватить в карету книгу, чтобы занять себя в пути. Книга не помогла. Аманда открыла ее и просто смотрела на страницу, не прочитав ни строчки. Однако благодаря мельканию букв девушка пропустила и долгую дорогу до королевского дворца, и ожидание у ворот, и путь через парк. Очнулась только на высоком крыльце, когда к ним подошел мажордом, чтобы проводить к череде юных девушек, дожидающихся представления королеве. Правила тут были строгие. Все дебютантки в простых белых платьях, шлейф, длинные перчатки, нитка жемчуга на шее, диадема или цветы в волосах. Рядом с каждой девушкой стояла дама почтенных лет в более темном платье с крупными украшениями и с перьями в прическе. Аманде диадема не полагалась, но приглашенный Грегом Куафер так ловко украсил прическу цветами и шпильками с жемчужными головками, Что издалека создавалось впечатление, что красиво уложенные волосы девушки придерживает жемчужный венец. Платье ее было так же прекрасно, как и наряды остальных дебютанток. Мисс Тоукс даже заметила несколько заинтересованных взглядов в свою сторону. Туалеты для первого появления при дворе старались пошить у самых известных модисток, а значит, маменьки были в курсе фасонов и тканей. Вот и присматривались, заметив необычный крой Конечно. Аманда выглядела старше прочих дебютанток. Однако позднее появление при дворе не было редкостью. Порой их величеством представляли даже старых дев, внезапно получивших наследство или совершивших подвиг. Да и семьи вывозили дочерей лишь тогда, когда девушка достигала моральной и физической зрелости, то есть по сути была готова выйти замуж. Не каждой знатной девице магические способности позволяли выскочить замуж шестнадцать. Кому-то приходилось ждать развития магии до двадцати лет, а то и дольше. Так что на Менде смотрели скорее с любопытством, чем с осуждением. Когда девушка немного успокоилась, то услышала, как один лорд сказал, небрежно оглядев дам: "Курочки представляют своих птенчиков ко двору. Смотри, как бы они не выщипали тебе перья", подхватила остроту другой. Мужчины рассмеялись. А Мэнди вспомнила, что этот бал лорд Грегори с легкой небрежностью назвал выставкой невест. Она даже улыбнулась, подумав о том, что и к ней будут присматриваться сиятельные женихи, пока не узнают, что она сирота и беспреданница. Очередь постепенно двигалась и вскоре достигла входа в тронный зал. Внутри собрались придворные, внимательно наблюдающие за церемонией. Обсуждали каждый шаг, каждый взгляд, улыбку, поклон. Мистоукс затереслась косиновый лист, но тут мажордом подвёл команде профессора Кейджа. О, в гневе, оказывается, может таиться целительная сила. Стоило аспирантке увидеть своего научного руководителя, как она еще сильнее выпрямила спину, запретила рукам и ногам трястись и вперила в безмятежного лорда тяжелый взгляд. Мисс Стоукс Легкий вежливый поклон профессора был безупречен. Профессор Кейдж. Ответный книг наманды можно было выставлять в учебнике по этикету. Чувствуя тяжелое молчание этой странной пары, миссис Дженкинс отступил, но не отошла, продолжая наблюдать за церемонией представления. В королевском дворце было на что посмотреть. Зал сиял огнями и позолотой. Дамы сверкали драгоценностями, а мужчины золотым шитьем на мундирах и камзолах. Короли и королевы сидели на тронах. Их праздничные наряды скрывали алой мантии, но было понятно, что его величество выбрал темно фиолетовый почти черный камзол, расшитый аметистами, а ее величество предпочла более легкий сиреневый оттенок и те же аметисты в украшениях. Когда наступала очередь юной леди быть представленной, то с волнением выходила вперёд. Помощник ловко расправлял на полу её шлейф, забирал у сопровождающей дамы карточку с именем и передавал лорду-гофмейстеру, который стоя у трона возвышения, объявлял имя леди. В этот момент все взоры обращались на будущую светскую даму, и выдерживали такое пристальное внимание безмятежно далеко не все. Случались и обмороки, и мелкие неприятности вроде упавшего веера. Подойдя к трону, объявленная девушка выполняла глубокий реверанс, практически опускаясь на колени, удерживая спину прямо. Ее величество благосклонно кивала, протягивала руку для поцелуя, и нужно было коснуться губами руки, не теряя достоинства и не запутавшись в шлейфе. Дочери маркизов и герцогов получали от королевы материнский поцелуй в лоб и несколько слов о приятном знакомстве. Но на этом испытания дебютанток не заканчивались. Необходимо было выполнить обычные реверансы перед каждым присутствующим членом королевской семьи. Аманда старательно подглядывала в щелочку между другими девушками, чтобы запомнить, перед кем и как нужно присесть. Она просто не знала в лицо никого, кроме короля, королевы и наследника. Самый тонкий момент наступал именно в то время, когда ее величество легким кивком отпускала представленную даму. После реверансов перед каждым из членов королевской семьи нужно было отступить назад, не поворачиваясь спиной и не запутавшись в шлейфе, не уронив букет и не сломав веер. Задачка почище трехступенчатого гидролиза. Представитель двора укладывал шлейф ей на руку, и новоиспечённая светская дама медленно пятясь отходила в сторону. Когда настала очередь Аманды, профессор Кейдж уперся кончиками пальцев снизу в ее ладонь, подвел к тронному возвышению и раскланялся. Ваше величество, позвольте представить вам мою аспирантку, мисс Аманду Стоукс, первую женщину с отличием закончившую обучение на алхимической кафедре. Мэнди присела так, как они репетировали с Грегори и замерла. Встаньте, дитя, Ее величество говорило устало, но доброжелательно. Девушка выпрямилась и подняла глаза на правителей. Я слышала, профессор Кейдж, что ваша аспирантка, замечательная алхимика, помогала вам писать научную работу "Методика определения магических частиц в жидких средах". Это так? Профессор невозмутимо ответил: "Мисс Стоукс, как и другие мои аспиранты, помогала мне проводить лабораторные исследования по этой теме". "Удивительно", монохлылса доброжелательностью. "Вы довольны работаете, мисс Стоукс". Доволен. Коротко и сухо ответил Кейдж. Тогда объясните мне, вдруг склонил голову король, рассматривая Аманду. Почему вы подали жалобу в Совет Академии, уверяя, что мисс Тоукс — нечистоплотная, развратная девица, загубившая ваше исследование? Мне доложили, что благодаря жалобе вы добились увольнения своей аспирантки А через месяц выступили на совете с новой научной работой, результаты которой заинтересовали корону. Простите, ваше величество, вздернул подбородок профессор. Это внутреннее дело академии. Несомненно, покивал монарх. Тогда расскажите мне, как можно определить наличие магических заряженных частиц в красном вине? Что для этого нужно сделать? Покажете Я слышал на защите именно этот опыт произвел особое впечатление на комиссию. Профессор растерялся, а у Аманды вдруг быстро-быстро заколотилось сердце. Этот тест она полностью разработала сама. Была в нем одна тонкость, которую девушка не указала в бумагах. Для защиты она приготовила все реактивы, и, вероятно, профессор использовал именно их. Но если он возьмется показывать этот опыт с нуля, Красивого фосфорицирующего сияния магочастиц в густом темно красном вине не будет. Между тем его величество распорядился: "Профессор, мы желаем прямо сейчас увидеть опыт, который принес вам славу. Скажите, что вам потребуется, и вам тотчас принесут необходимое". Лорд Кейдж набычился и начал перечислять ингредиенты. Все же дураком или посредственностью он не был и диссертацию, написанную Амандой, читал По мановению руки его величества придворные расступились, пропуская двух дюжих лакеев, несущих укороченный лабораторный стол. Еще двое несли нужные предметы. "Прошу, профессор, мы ждем!» С этими словами король зааплодировал, привлекая внимание всех находящихся в зале людей. Скрежетом зубами Кейдж взял большую колбу, налил в нее вина и заговорил словно на лекции. Итак, дамы и господа, этот опыт призван продемонстрировать наличие магочастиц в жидких средах. Практическое применение этого метода очень простое. Как вы знаете, магически одаренного человека трудно убить простым ядом. Поэтому для покушений на аристократов используются магически измененные растения и животные. Их вытяжка кровь или кости содержит некую толику магочастиц. Обнаружив их в еде или напитках, мы обезопасим себя от магических отравлений. Речь профессора текла гладко. Только команда видела, как напряжена его шея, как недовольно он кривит губы. Добавив в вино с магочастицами, всего одну крупинку вещества, собранного из этих ингредиентов, мы получим красивое золотое сияние, которое подсветит каждую крошку магии в этой колбе. Проговаривая все это, профессор щедрой рукой засыпал в измельчитель ингредиенты, крутил, прессовал и наконец вынул одно из множества сформированных прибором пилюль. Взгляните, вот такой крошки достаточно даже для полного кувшина вина. Тут Кейдж кинул пилюлю в колбу, и ровным счетом ничего не произошло. Через короткое время выпал темный осадок, но это трудно было назвать золотистым свечением. "Хм, возможно, ингредиенты не самые свежие", попытался выкрутиться профессор. "Вот как", монарх разочарованно вздохнул. "Очень жаль". И вдруг повернулся к команде. "Мисс Стоукс, а вы можете провести этот опыт?" "Конечно, ваше величество", девушка выполнила малый реверанс. "Вам нужно что-то еще, кроме всего этого?" Монарх повел рукой в сторону стола. Да, Мэнди чуть улыбнулась. Стакан воды из паркового фонтана. Вокруг загудели, удивившись такому ингредиенту, а в глазах профессора плеснулась ярость. Он понял, что для свечения нужна была не вода, а водоросль, которая летом содержится во всех открытых водоемах. Последний компонент быстро принесли, и Аманда приступила к действию. Она взяла воду, отфильтровала, а потом смешала фильтрат с ингредиентами, соблюдая правильные пропорции. Измельчила, сформировала пилюли и бросила одну из них в колбу. Через секунду в той же самой колбе красиво парили золотистые частицы, подсвечивая нежную улыбку аспирантки. Лорд-ректор Король окликнул кого-то в толпе, и к трону нехотя подошел высокий мужчина, облаченный в роскошную академическую мантию. Что вы на это скажете? Не правда ли? Изумительно. Глава академии молчал. Мэнди с трудом сохраняла спокойствие. Именно этому человеку она подавала прошение об апелляции, показывала остатки черновиков, сохранившиеся в ее комнате, пыталась убедить в своей правоте. А он тогда заявил ей, что женщины глупы, и шли бы вы уже замуж, мисс, не стоит лезть туда, где могут сделать больно. И положил на столешницу крупные тяжелые ладони. Право не представляю, продолжал король с искренним удивлением на лице. Как вы могли упустить такую же мчужину? Или вы хотите уступить такое сокровище иноземцам? Думаю, послы уже пронюхали про способности мисс, и в ближайшее время она получит немало соблазнительных предложений. Мисс Тоукс будет восстановлена в должности с великолепным высокомерием произнес ректор, даже не глядя на Аманду. И получит звание профессора, с нажимом сказал король. Раз уж это звание по ошибке не получил никто. Ректор вскинулся было, академия считалась автономной единицей, имеющей свой суд, тюрьму и церковь, но король щелкнул ногтем по колбе, вновь вызывая танец золотистых хлопьев, и ректор сдался. Мы ждем мисс Тоукс на заседании комиссии завтра в полдень, объявил он и попытался с поклонами скрыться в толпе. Отлично, лорд-ректор, воодушевленно объявил король. Я завтра загляну в академию, хочу лично поздравить вашу лучшую выпускницу и аспирантку с присвоением нового звания. Ректору осталось лишь поклониться, а Менди присесть в книксене. Профессор Кейдж, под шумок собрался уйти, не прощаясь, но его догнал голос монарха. от вас, профессор, Мисс Тоукс ждет извинений. Лорд Кейдж выпрямился, так словно проглотил палку, бросил на Аманду брезгливый взгляд и к удивлению окружающих заявил: "Никогда потомственный аристократ не будет извиняться перед жалкой плебейкой". Придворные загудели. Публичное унижение слуга людей низших сословий считалось уроном для репутации. К тому же, лорд позволил себе неуважение перед лицом короля, а это каралось строго и беспощадно. Что ж, монарх вдруг сменил тон в один миг став выше и жестче. Верховный судья здесь. К трону приблизился еще один джентльмен в мантии и парике. Это было довольно странно. Обычно в такую форму судьи облачались только для заседаний. Его величество основательно подготовился. Раздался шепот за спиной Мэнди. Девушка вдруг поняла, что это лорд Левернес стоит позади, поддерживая, оберегая, и страх улетучился. Она стояла и смотрела, как верховный судья выслушивает обвинения против профессора прямо в тронном зале, Рассматривает откуда то появившиеся ее черновики. Просит аспирантку написать несколько слов на листе бумаги уточняет какие-то мелочи и наконец выносит решение, подкреплённое пунктами закона. На пятой строке обвинения Аманда поняла, что все, что сейчас происходит, тщательно подготовленный спектакль. Судья уже давно изучил все документы и доказательства. Да и откуда бы взяться во дворце ее лабораторным журналом? А Король внимательно следит вовсе не за профессором. Он наблюдает за кучкой представительных мужчин в строгих но праздничных камзолах. Отдельные детали заставили девушку присмотреться, и тут над духом снова раздался шепот. Послы. Обнаружение магочастиц в жидких средах это прорыв не только в противоядиях, но и в отравлениях. едва шевеля губами, закончила за Грегори Менди. Верховный суд обязывает профессора Кейджа выплатить мисс Тоукс моральную компенсацию в размере «Двух тысяч фунтов. Профессор побледнел. Конечно, для высшего аристократа две тысячи не были такой уж огромной суммой. Одно больное платье стоит около трехсот. Но для профессора это чувствительный убыток. А судья продолжал: "Также вам предстоит передать девушке весь доход, полученный от украденной вами научной работы. За выполнением решения суда проследят королевские приставы". Тут же толпа выдвинулась парочка высоченных молодых мужчин в черно жёлтой форме и профессор окончательно сник. На академию налагается штраф. Вот это было сюрпризом. Аманда даже затаила дыхание, осознавая, что приходит конец всей ректора. Король желает сам контролировать обучение и науку. Суд приговорил. Девушка уже не удивилась появлению судейского молотка и наковаленки. Лишь облегченно вздохнула, надеясь, что на этом все закончилось. И ошиблась. Король повернулся к ней и объявил: "Поскольку недоразумение с похищением документов улажено, корона заключит с мисс Токс контракт на производство определителей магических ядов и проследит, чтобы все выплаты осуществлялись в срок". Вот это было абсолютно неожиданно. Аманде осталось лишь присесть в очередном реверансе. А монарх окончательно выбил ее из равновесия, взмахнув рукой. Музыку и пригласив ее величество на танец. Остальные пары сложились немедленно. Отцы танцевали с дочерями, матери с сыновьями, холостяки спешили разобрать дебютанток. Вы позволите, мисс? Грегори, пряча в глазах смешинки, поклонился Аманде, и та смущённо протянула ему руку. Когда они влились в круг танцующих, она вдруг спросила: Грегори. Так ты все это организовал? Лорд некоторое время молча танцевал, потом улыбнулся и сказал: "С помощью нашего клуба джентльменов".